Выздоравливай скорее. Простудилась мама Катя. И лежит она в кровати. Надо в доме не шуметь и за мамой присмотреть. В её комнате убраться, принести воды, лекарства, не сердиться с горяча и позвать домой врача. Чтобы доктор руки вымыл, покажи, где в ванной мыло, полотенце, где висит. Подготовь врача к визиту. Расскажите, как нужно вести себя, если близкие болеют? Что ещё можно сделать для заболевшей мамы? Поддержите тех, кого любите, и кому трудно и больно в данную минуту. Бабушке сделали операцию, она долго будет лежать в больнице. Как она себя чувствует? Можно ли её навестить? Помните, что в больнице задерживаться слишком долго нельзя. Приготовьтесь рассказать ей что-нибудь приятное. Выберите подарок, нарисуйте рисунок, напишите добрые слова. Мы ждем тебя домой, любим, все будет хорошо. Если человек расстроен, его нужно успокоить, сказать «Не расстраивайся, не волнуйся, не переживай». Запомните несколько пословиц. «Не горюй! Утро вечера мудренее! Вы же нос!» Будет и на нашей улице праздник. Терпи, казак, атаманом будешь. Советы для родителей. Если кто-то из членов вашей семьи заболел, не делайте из этого тайну для ребёнка. Помогите ему развить в себе столь важное чувство сострадания. Необходимо воспитывать в ребёнке с детства не только чувство сострадания, Но и понимание того, что над болезнью не стоит шутить. Больных людей нужно уважать. Очень многие больные люди очень плохо воспринимают шутки над собой и своей болезнью. Поэтому ребёнок должен понимать, что не стоит шутить над чужим страданием. Такие тонкие грани между тем, над чем можно шутить, и тем, над чем нельзя, и должны составлять основы нравственного воспитания каждого человека